Глава четвертая Ричард Йорк пребывал в бодром, приподнятом состоянии духа. Сухая жара с запахом пыльной штукатурки его ничуть не тяготила. Расписная палата Вестминстерского дворца помнила несколько веков, и по ее темно-красному потолку ветвилась трещина вдоль из конца в конец». Эти своды почти всегда были сыроваты, но нынче они подсохли, так что запах был даже не лишен приятности. Сидя в непринужденной позе, он спокойно взирал, как в круг необъятного стола кочует бумажный свиток длиной с руку. Когда он дошел до Ричарда, все сидящие в палате смолкли в благоговейно-выжидательной паузе — Пока лорд Протектор перечитывал документ, согласно которому Эдуард Вестминстерский становился разом принцем Уэльским и наследником английского трона. Временами то один, то другой из собравшихся лордов, крадучись, бросал из-под бровей на Йорко пытливый взгляд: Что-то он там про себя замыслил, какую игру ведет. Наконец, Эдмунд Бофорт, граф Сомерсет, после паузы приступил к формальному оглашению и еще раз, наново, с выискиванием мест, которые мог невзначай упустить. Постепенно молчание становилось тягостным. Все ждали, когда Сомерсет протянет руку к перу и выведет на пергаментной бумаге свою подпись. Где-то невдалеке пробил полдень вестминстерский колокол, его звук медным бархатом разостлался по коридорам. Йорк кашлянул, отчего Сомерсет бдительно вскинул голову. «Вы присутствовали при написании этого документа, граф», — с вкратчивой деликатностью заметил лорд-протектор. «Вас что-нибудь смущает? Его квинтэссенция? Целеполагание?» Сомерсет, болезненно усмехнувшись, покривил рот. На вид в пергаменте все было гладчайше, ни единой зацепки, ни одного проступающего наружу подводного камушка — Ничего хотя бы косвенно, хотя бы намеком ставящего под сомнение право сына короля Генриха на наследование трона, в том числе и по крови. И тем не менее, жило, кусало подозрение, что взгляд упускает какую-то наиважнейшую мелочь. Йорк, безусловно, ничего не выгадывал тем, что допускал продление линии ланкастеров еще на одно поколение. Но если уж выдвигать претензии на трон, то делать это, по соображению Сомерсета, следовало именно сейчас, в эту самую минуту. Король Генрих по-прежнему пребывал в бесчувствии, плавая в тумане без малейших признаков рассудка. Йорк правил от имени короля уже более года и делал это исправно, не допуская ни грубых просчетов, ни вторжения со стороны Франции. Обычные налеты на торговые суда и прибрежные городки не в счет. Популярность Йорка, само собой, от этого лишь росла. Сомерса то это прямо-таки ело глаза. И тем не менее, на бумаге парламент все засвидетельствовал и передал на подпись лордам – и, безусловно, самому Йорку. Милости просим, благоволите подписать, скрепить печатью и облечь силой закона». Присутствующие в этой зале государственные мужи подтверждали, что на трон Англии впоследствии взойдет пока еще совсем младенец. Сомерсет раздраженно качнул головой, слыша осторожное покашливание со стороны еще двух баронов, ждущих, видимо, когда же вся эта волокита закончится, и можно будет спокойно отобедать. «Да?» «Сотворение этого документа заняло четыре месяца», — не поднимая глаз, сухим тоном педанта проговорил он. «Так что можно подождать еще минуту, пока я перечту повторно». Йорк скучливо вздохнул и, заложив назад руки, уставился в высокий свод. гляди В углу, под балкой стропил, слепило себе глиняное гнездо, ласточка» отважная в силу своей неразумности птаха, избравшая эту залу для взращивания своего потомства. «Кажется, там в дырочке что-то уже шевелится. Ну-ка, поглядим, пока суть до дела». «Здесь говорится, что мальчик Эдуард до совершеннолетия будет помещен в Винзор, произнес Сомерсет. «Но нет ни единого упоминания, кто на этот срок будет осуществлять полномочия регента». Йорк неопределенно усмехнулся. «Вообще-то у него есть отец, Эдмунд, и этот отец все еще король, так что назначать регента было бы ошибкой вдвойне. Я по общему согласию взялся оборонять и опекать королевство, пока длится болезнь короля Генриха. Так мне теперь что, назначить на регенство еще одного человека, а за ним третьего, четвертого? Глядишь к поправке государя, мы тут все по кругу перебываем протекторами». Кое-где вокруг стола послышались язвительные, в полголоса смешки, вызвавшие на скулах Сомерсета нервный румянец. — Рано или поздно король Генрих избавится от пут мучительного недуга, — сказал он. — И где вы тогда окажетесь, милорд Йорк? — Денно и ночно молю об этом Господа, — с видом оскорбленной невинности вскинул руки герцог. Молебны заказываю только для того, чтобы сложить с себя ужасающее бремя власти. Линия моего отца, быть может, и исходит от короля Эдуарда, но сыновья Джона Гонта все равно опережают меня по родословной. Престола себе, Эдмунд, я не желал. Моим стремлением была единственная безопасность и целостность Англии. Да вот только такая вот мелочь, пока мест наш король пребывает в объятиях сна». «И не я, отец того ребенка, а всего лишь протектор, сиречь-защитник!» Последнее прозвучало неким пасквильным намеком, и хотя Сомерсет знал о намерении Йорка лишний раз ему досадить, но все же не сдержался и сжал на столе правую руку в кулак. Эти слухи бродили и по палате лордов, и по палате общин. Бродили неистребимо, наряду с недостойными даже презрения шепотками — Движущей их силой было злобное стремление ославить королеву Маргарет и усомниться в том, что ее сын по праву занимает отведенное ему место. В полголоса бормоча проклятия Сомерсет схватил перо и размашистым росчерком вывел свою подпись, давая подручным песцам забрать у себя сам свиток, чернильницу, песок и, наконец, отнести все это Йорку». Быть может, для того, чтобы дополнительно позлить Сомерсета, Йорк, в свою очередь, тоже стал неторопливо вчитываться в витиеватые строки. Суета сейчас была бы неблаговидна, и он степенно, с подчесыванием подбородка, читал, чувствуя на себя смешливые взоры и кипящий гнев сидящего напротив графа. На самом деле Йорк вынашивал мысль замедлить ход дискуссии по этому вопросу в парламенте, спустив все на тормозах. «Если бы король Генрих отошел в мир иной, прежде чем документ оказался заверен подписями и печатями, Йорк автоматически стал бы королевским наследником». Так гласил принятый четыре года назад статут, поскольку в ту пору считалось, как выяснилось ошибочно, что королева бесплодна, а монарх не способен выполнять свои обязанности. Уже тогда та мысль жгла Йорка немыслимым соблазном. Еще бы, от короны его отделяла лишь собственная подпись — И все-таки Солсбери его отговорил. «Глава семейства Невилов знал, как никто другой, как оседлывать власть и обличать ею тех, кто связан с тобой кровным родством. Да нельзя отрадно было видеть, как отточенный ум и хитрость этого человека обращает все тебе на выгоду и пользу», — примерно в таком ключе размышлял Йорк, скользя глазами по строкам документа. С его женитьбой на Сесилии Невилл дом Йорков обрел силу клана и генеалогическое древо, столь мощное и раскидистое, что оно, безусловно, должно было прорасти в престол вне зависимости от фамилии в замужестве или какого-то конкретного фамильного герба. Оставалось лишь благодарить судьбу за то, что на свое знамя они подняли его, Йорка. Тот, кто стоял с Невилами, шел далеко и рос высоко. Тем же, кто им противился, чертякам вроде Сомерсета, Путь наверх был заказан. Наконец Йорк удовлетворенно кивнул. Взяв собственное перо, он аккуратно обмакнул его в чернила и игриво с росчерками и завитушками поставил в самом низу пергамента за лихватскую подпись. Открыто претендовать на трон было все же рановато, в этом его убедил Солсбери. Слишком многие из нобелей короля, не задумываясь, взялись бы за оружие, едва проведав, кто он, этот узурпатор, Но, как известно, дорогу осилит идущий. Вот и надо, определившись с выбором, шаг за шагом по ней продвигаться. Жизнь новорожденного младенца хрупка. Герцог Йоркский сам потерял пятерых от всяческих хворей и простуд. Погруженный в раздумья, он улыбнулся, когда один из песцов поставил на все четыре уголка развернутого свитка свинцовые гирьки». Будучи лордом-протектором, именно Йорк должен был наложить на пергаментную бумагу большую печать английского трона, последняя завершающая стадия. В ходе всего обсуждения подаль с опущенными головами стояли четверо обычных простолюдинов, смиренно дожидаясь, когда наступит их черед внести в процедуру свою скромную лепту. По кивку Йорка они приблизились к столу, и выложили на него две половинки серебряной печати, а также поднесли горшочек с воском, растопленным на миниатюрной жаровне. На глазах у всего собрания королевская печать была со звонким щелчком сомкнутого едина, и на ее поверхности сложился образ короля Генриха на троне. Один из людей, держатель воска, специальным ножичком подскоблил начинающий остывать диск до более правильной округлой формы, а другой тем временем проложил по документу отрезок изящной ленты. То была работа, требующая тонких навыков, и присутствующие с любопытством наблюдали, как нагретый диск вдавливается в бумагу, образуя на странице жирный оттиск. Затем печать подняли и вновь разделили на половинки а на бумаге осталось подобие медальона из воска в 4 дюйма шириной и с вдавленными в него лентами, которые теперь нельзя было удалить, не порвав при этом бумаги или не сломав самой печати. Дело было сделано. Носчики печати убирали орудия своего ремесла. Серебряные половинки легли в шелковые мешочки, которые были затем помещены в раздельные запирающиеся ларчики из полированного металла. После этого, поклонившись протектору, эти люди молча удалились. Их дело было сделано. Йорк поднялся и энергично хлопнул в ладоши. «Отныне дитя поименовано принцем Уэльским, законным наследником престола. Милорды, честно вам скажу, я горжусь Англией. Можно сказать, я горд, будто это мой собственный сын». Он посмотрел на Сомер с это яркими, смеющимися глазами. Тот бы, пожалуй, это стерпел, если б не прозвучавший где-то за столом сдавленный смешок. Это привело графа в холодную ярость. Играя с желваками костистого лица, он схватился за рукоять меча. «Потрудитесь объяснить. Что вы имеете в виду, Ричард?» Пристально глядя на Йорка, с неторопливой отчетливостью произнес он. «Если вы имеете смелость обвинять человека в бесчестии и измене...» то сделайте это прямо, без всяких там французских игр. «Да что вы, Эдмунд!» — улыбаясь еще шире, Йорк покачал головой. «Вы меня не так поняли. Остудите пыл. Это же день всеобщего ликования. Линия короля Генриха закреплена на бумаге». «Нет, я не о том!» — вымолвил Сомерсет глубоким, севшим от напряжения голосом. Его истинные 48 лет выражались лишь в седине, но никак не в хилости или сутулости. Медленно поднявшись со стула, подталкиваемый гневом, он расправил плечи. «Я требую от вас сатисфакции, Ричард. Если вы вслух осмеливаетесь произносить клеветнические измышления, то вы должны иметь смелость их в том числе и защищать. Исход такой защиты решат, безусловно, Бог и моя правая рука». «Извинитесь передо мной сейчас же, иначе завтра, поутру, мы с вами встретимся во дворе!» Если б не стоящий между ними стол, Сомерсет бы, вероятно, выдернул из ножен меч и ударил Йорка прямо здесь же. Присутствующие в зале, нервно переглядываясь, тоже положили руки на мечи. Бог его знает, чем все обернется, в случае чего надо действовать. Йорк, в противоположность остальным, к мечу и не притронулся. Он знал, как чертовски проворны выпады Сомерсета. На таком расстоянии и не увернуться. На всякий случай он тоже осмотрительно поднялся со стула. Вы угрожаете лорд протектору, защитнику и родителю королевства, властно напомнил он свои титулы. При этом на губах Йорка по-прежнему играла змеистая улыбка. То как оборачивается событие, вызывало у него упоение. Уберите руку, с меча! Я сказал, что мне нужна сатисфакция! с полыхающим лицом повторил Сомерсет. Йорк в ответ непринужденно хохотнул, хотя напряжение в зале придало этому звуку оттенок фальши. «Вы совершаете ошибку! Однако ваша угроза — преступление, которого я простить не могу! Стража!» — выкрикнул он с неожиданной силой, заставивший всех тревожно замереть. В ту же секунду двери распахнулись, и в зал уступили двое дюжих часовых в шлемах и нагрудниках. Завидев опасную сцену, они тут же обнажили клинки. Йорк, ни на секунду не сводя глаз Сомерсета, распорядился. «Арестовать лорда Сомерсета! Он угрожал персоне протектора. Уверен, дознание выявит более глубокую подоплеку этого деяния. А возможно, что и заговор против престола. Разумеется, будут выяснены имена и тех, кто в нем задействован». Застывший было Сомерсет одним слитным движением выхватил меч и сделал мгновенный выпад через ширину стола. Под неимоверно быстрым ударом Йорк успел лишь отпрянуть и шарахнуться спиной о стену, да так, что с потолка посыпалась пыльная штукатурка. В оцепенелом изумлении он поднес к своему лицу растопыренную ладонь, вполне ожидая увидеть на ней кровь. Но уже в момент движения на Сомерсета навалились стражники и, обжав с двух сторон, смазали удар. Невзирая на сопротивление, они смяли его и закрутили руку за спину, заставив утробно взвыть от боли. «Глупец Эдмунд!» Злорадно нараспев, сказал Йорк, чувствуя, как взбухает гнев. «Сейчас тебя отсюда по Темзе доставят прямиком в Тауэр. Думаю, до предъявления обвинений мы с тобой не увидимся. Я же незамедлительно пошлю весть о твоем аресте в Винзор, королеве. Не сомневаюсь, она будет вне себя от утраты человека, столь любимого душой и телом». Невнятно что-то орущего и упирающего Сомерсета увлокли. Йорк, оттерев со взмокшего лба пот, махнул рукой на бумагу со все еще остывающей печатью. «Это — доставить в Виндзор, подать и зачесть королю Генриху. Бог знает, что он там расслышит, но сделать это все равно необходимо». С этими словами он, горделиво подняв голову, зашагал наружу, овиваемый теплым воздухом Вестминстерского дворца. Остальные лорды, не говоря ни слова, потянулись следом. Барон Эгримонт Томас во весь дух скакал на Невельский центр. Теперь расклад может быть только один — перебить в свадебном кортеже всех до единого, и и быть не может. Томас был исполнен решимости. Пускай цвета персии сковырнуты, замазаны и прикрыты, но его лучники уже пролили первую кровь и даже перед смертью успели поразить с полдюжины людей Невела, в том числе и рыцарей. Так что обратной дороги нет, и никто никого теперь с миром не отпустит. Погоняя коня, Томас на приближении видел ярость, искажающую лицо графа Солсбери. В окружении лучших своих воинов он размахивал мечом то вправо, то влево, вопя команды о перестроении. Своего могучего воронова Томас направил непосредственно на старика, блаженно ощущая легкость щита и меча в своих сильных от беспрестанных упражнений руках». «Что ему этот отрядишка, когда он привел с собой шесть сотен, считай, втрое больше? Еще и солнце не дойдет до полудня, как с Невилами будет покончено». Вот по всему флангу всадники Персии и Невилов с тяжким лязгом сшиблись, в разных местах прорывая друг к другу строй и нанося заполошные, чугунно-тяжелые удары в попытке своротить менее стойкого противника с седла, нередко в наполовину оглушенном состоянии. Для рыцаря Персии это был весьма рискованный момент». Врываясь, они на запасе набранной скорости пролетали внутрь вражеского построения и оказывались оттесненными от своих, что скакали рядом. Прошибаясь сквозь железную преграду из рыцарей Невила, конники Персии вынуждены останавливались и под градом ударов вслепую оборонялись, в то время как их кони, крутясь на месте, легали всех, кто толкался вокруг, и все, что попадалось под копыта. Томас диким махом рубанул по первому же Невилскому рыцарю, который подвернулся, но тот увернулся столь резко, что меч лишь скользнул по пластине, сковырнув с нее стружку яркого металла. Томас вдруг вякнул. Что-то звонко стукнуло по левой ноге, отчего та в раз онемела. Так и разминулись с противником, не закончив поединка. Он услышал, как вражеский рыцарь рыкнул вслед ему ругательство, но развернуться у обоих не было возможности. Перед Томасом предстали еще двое, а позади них виднелся никто иной, как Ричард Невилл, граф Солсбери. «Балион, вперед!» — рявкнул Томас, чувствуя, как боевой конь под ним послушно напрягся. Почти год ушел у Томаса на то, чтобы научить животное не вставать на дыбы в полный рост, что приемлемо в схватке с каким-нибудь другим жеребцом. Вместо этого Балион был обучен привставать и почти тут же выбрасывать передние ноги, так что вместо скачка следовал дьявольской силы удар копытами по вперед стоящим лошадям. Видит Бог, на воле, в табуне, Балиону не было бы равных, и он непременно стал бы вожаком. В понуканиях этот гигант не нуждался, риск был лишь в том, что он впадет в излишний раж и перестанет слушаться. Заметив за собой движение, Томас рявкнул — Отскочь! При этом щитом парируя удар. За спиной оборвался чей-то крик. Баллион грохнул копытом по какому-то неразличимому седла-посягателю. «Ай, молодец!» — рассмеялся Томас под забралом. «Вот как можно наносить урон буквально лишь словом. Любо-дорого!» «Стой!» — прикрикнул он на разошедшегося коня. «Стой! Язви тебя!» Баллион все еще горцевал, всхрапывая и переступая копытами. Ему снова хотелось на дыбы. Еще не успев его смирить, Томас получил тяжелый удар по спинной пластине. Но не согнулся, а привстал для замаха в стременах и с сердцем всей силой рубанул в ответ, победно вскрикнув. Тяжелый меч прорубил в боку вражеского доспеха брешь, и наружу из покореженного металла хлыснула живая, алая кровь. Рана была не смертельна, но человек Невилла завалился в бок, потеряв сцепку с седлом. Одна нога у него нелепо дрыгалась снизу вверх, другая же застряла в перепутавшемся стремени. Барон Эгримонт со злорадством смотрел, как побежденного противника уволакивает с поля боя испуганная лошадь. И тут что-то грянуло Томасу по шлему. Не столько от боли, сколько от внезапности он охнул, машинально махнув мечом в ответ, а у самого помутнилось в глазах. Среди сутолоки и шума битвы он с толикой язвительности в свой адрес подумал — Хорошо, если там сейчас находится Траннинг, с его хладнокровием и многоопытной головой. Следить за боем из самой его гущи не было возможности. Враги вокруг наседали с дикарской удалью, делая в доспехи вмятины и царапины, целя по металлическим суставам или норовя поранить балеона, чтобы тот при падении увлек с собой и всадника. Какое-то время Томас тешился ощущением, что находится в защитной оболочке, и врагам до него не дотянуться. В самом деле доспех был добротным, толще и прочнее, чем катанные нагрудники и латы рыцарей победнее. Спору нет, от ударов было больно, но все равно он под защитой, в то время как нападающие сами падали под ударами его удалого меча. Солсбери в толчее куда-то поддевался, но вот Томас увидел его снова и дал зубчатыми шпорами по исколотым бокам Воронова, пустив ему свежую кровь. Балион рванулся вперед, сокрушив двоих топорщиков, как-то пролезших меж рядов конницы. Они еще не успели поднять свое зловещее оружие, как были уже повергнуты и растоптаны. Томас в тот момент, весь пружинный, удерживал глазами только своего дядю, глядя на него через забрало с веселым бешенством. В голове от удара все еще звенело, а во рту ощущался привкус крови, но это лишь раззадоривало. Чтобы не стряслось, до отца все равно доведут, что его сын взял голову самого главы клана Невилов. О победе за счет серого рыцарства семейство Перси трубить понятно не стало бы, но отец убедился бы наглядно, что сын у него такой, как их поискать. «Солсбери!» — выкрикнул Томас и увидел, как пожилой рыцарь дернулся в седле. Кто это его там окликает? На нем не было ни нагрудника, ни вообще доспеха, помимо железного латного воротника. «Щит у него был случайный, без герба, хотя прорваться к нему через телохранителей и так было невозможно. Видимо, именно потому, что их хозяин столь ненадежно одет, его люди сгрудились вокруг него, выдернув из горячки боя с полдюжины самых отборных, чтобы оберегать того, кому служат. Оно и к лучшему. Было видно, что численное превосходство постепенно берет свое. Откуда-то справа доносился жуткий хрип транинга, приказывающий флангам смыкаться». А это значит, что еще немного, и он, барон Эгримонт, станет хозяином положения, принесет победную славу своему дому. «Перси?» — заслышал Томас презрительный, как плевок окрик. От неожиданности он чуть было не натянул поводья, на миг оторопев и потеряв уверенность перед кажущим зубы Ричардом Невиллом. «Ну, конечно же, это кто-то из сынков Перси! Кто еще стал бы скакать без цветов и нападать на свадьбу?» «Кто как никто-нибудь из его бесчестных выродков? Только кто именно? Генри? Томас? А ну, под ними и забрало, чтоб я мог вонзить меч в твой гнусный, как у всей вашей семейки, клюв!» С диким воплем Томас вновь дал шпоры Балиону, и тот прянул вперед. Бросок сопровождал глумливый смех Невилла. На перерез Томасу, отсекая дальнейший путь, пустились всадники. Впервые он обрел противников, равных ему по владению мечом. Да не просто равных а похоже, что и превосходящих. Прорваться через их заслон ему не удавалось, а старый ублюдок все это время издевательски улюлюкал, настолько вторя уничижительности отца, что кровь плеснула Томасу в голову, застлав глаза красноватой дымкой, от которой он, казалось, покачивался, как на волнах. Где-то высоко на голове была рана, и из нее сочилась кровь, которую Томас вынужден был смаргивать». Шлем был хороший, с подкладкой, но удар тяжелой палицей сделал в нем вмятину, острая кромка которой настырно скребла череп так, будто его распиливали. Дыхание через отверстие в шлеме обдавало лицо влажным жаром, скакать становилось мучительно, но Томас по-прежнему взмахивал мечом и направлял Балиона вперед, хотя тот уже ронял-судил пену и явно терял силу, бока у него обильно кровоточили от ран и ссадин». Среди ног сражающихся рыцарей постепенно стали появляться серые топорщики. Наносимые ими увечья были ужасны. Рубщики валили с ног лошадей, а вместе с ними под пронзительное, полное муки ржания падали и всадники. На земле закованные в доспехи рыцари грузно возились, частично оглушенные падением и уязвимые до тех пор, пока снова не удавалось встать на ноги. Бой сейчас перерос в хаотичную свалку, где не уступала ни одна из сторон». Воинство Перси по-прежнему превосходило неприятеля числом, но соотношение павших было явно в пользу людей Солсбери, которые сражались более умело. Личная стража Невилла была одновременно и сильна, и быстра, как видно, безукоризненно соблюдалась присяга беречь хозяина, а защищены телохранители были ничуть не хуже, чем сам Томас. Прорубаясь через размахивающих топорами кузнецов и мясников, эти люди ссекли их проворными наклонными ударами. Борьба сосредоточилась вокруг ревущего, бушующего, толпящегося центра, там, где широко кричащие рты, выплеснутые вверх и падающие вниз руки, где орудовали те, кто взращен и натаскан для этой грубой, первобытно тяжкой работы убивать, чье дыхание и мускулы рассчитаны на то, чтобы сражаться днями напролет, для того, чтобы выстаивать под крушащими ударами, что сыпались со всех сторон в этой мясорубке» где люди с нечеловеческими усилиями замахивались и иступленно били, разрывая связки и сухожилия, с хрястом выворачивая суставы и ломая конечности. Все для того, чтобы перебороть и уничтожить врага. Жизненно важны были доспехи. От них напрямую зависело, уцелеешь ты или нет. Те, на ком подобной защиты не было, падали, словно колосья под серпом жнеца. И выбленные солнцем травы были уже примяты и разглажены погибшими и умирающими. И все это время продолжало всходить по небу солнца, равно одаривая своим теплом и светом всех без разбора. Вот уже рыцари начали дышать сухо и часто, будто птицы, и рты их под забралами были кругло раскрыты, так что зубы при ударе клацали и ломались опогнувшееся железо. «Менее чем через час...» Сражение утратило свою маниакальную, судорожную напористость. Теперь лишь выносливость и стойкость решали, кто выживет, а кто нет, в рассыпавшиеся на разрозненные схватки общей картине боя. Сражающиеся кто по двое, кто по трое, одержав в очередной такой схватке вверх, направлялись дальше. Большинство горожан Персии было уже перебито или ранено, так что эти несчастные могли лишь кое-как хромать непонятно куда, держась за увечные места» конечность бог или живот рать невела убавилась до восьми десятков человек окруженных вдвое большим воинством в хороших доспехах осаживая балеона издавая назад чтобы повторно оценить обстановку томас едва шевелил головой неутомимость транинга вызывала у него лишь хмурое удивление отцов мечник все так же без устали скакал из конца в конец построения перси подбадривая и побуждая истомленных, убывающих в числе людей на дальнейшее усилие. Свою правую руку в латной рукавице Томас пытался сжимать крепче, неведомо когда и как на ней появилась рана, из которой теперь капала кровь. Первоначально резкую боль от содранной на темени кожи сменило тупое пульсирование. Силы постепенно покидали даже гиганта Балиона, у которого головище висело все ниже к травам а граф Солсбери, судя по всему, был все так же цел и невредим. Томас в глухом отчаянии стискивал челюсти. Кстати, за все время битвы он ни разу не заметил его женишка сына, хотя мертвые на поле брани лежали всюду. Но это была сплошь прислуга, Челить Из знаменитых гостей среди убитых не было заметно никого. Томас попытался вновь сплотить энергию для натиска. Для этого ему оказалось достаточно всего лишь представить усмешку отца и сонного отспинения, как не бывало. Краем глаза он замечал, что Транинг делает ему какие-то жесты, и на этот раз сила ему подхлестнула то, что этот негодяй неровен час мог подумать, будто он, барон Эгримонт, приотстал из страха. Зазывать его в атаку, как какого-нибудь нерадивого шкалера, ну, знаете. Край, как желалось, чтобы кто-нибудь из удальцов Невилла взял и смахнул сейчас гнусную башку Транинга с плеч. Вот бы кого он, Томас, хотел видеть мертвым на поле, пусть даже одного единственного из всех, кто здесь есть. Возвращаясь на исходную позицию, Томас почувствовал, что Балион под ним спотыкается, что для настоящего броска ему уже не хватает сил. И, видя, как мало у Невиллов осталось верховых, Томас принял быстрое решение — Подняв забрало, он свистнул двоих раненых, предварительно убедившись, что на них нет цветов, которые наблюдали за боем с безопасного расстояния. Они приняли от него поводья и помогли спешиться. Сойдя, Томас ощутил, что ноги стали до странности слабы, да еще и, оказывается, изрядно побиты. Он слегка покачивался, однако, если не считать синяков и небольшой кровопотери, силы и прыть были все так же при нем. В этом он не сомневался». Оставалось лишь дружески похлопать по шее Балиона. Хорошо, что доблестный боевой коняга не падает почем зря из-за истощения. «Постарайтесь сыскать ему воды. Когда я за ним вернусь, то ожидаю, что он будет ухожен, а царапины смазаны гусиным салом». Те двое были довольны уже тем, что могли оставить кровавый дол. Коснувшись рукавами лбов, оба низко поклонились своему военачальнику и повели боевого коня прочь. Томас повернулся в обратную сторону с наслаждением подставляя лицо струем погожего ветерка. О, Господи, наслаждение это какое! Чувствовать у себя на лице вольный ветер вместо проклятой решетки забрало. Он тронулся вперед, мимо кустов с желтыми соцветиями, небрежно торчащими из выбеленных трав. Между тем доспехи издавали неприятный скоблящий звук. Видно, пересохло масло на стыках. На пути Томас помахивал мечом, попутно ослабляя пластины нагрудника и крепежные лямки под ними. Эгримонт зычно подал он голос на подходе к полю боя, чтобы свои слышали, кто именно идет и где сейчас находится. В следующую секунду Томас прошипел ругательство и сбил на лицо забрала, потрясенно увидев. Через своих с тыла, выходя из схватки, выбирается Солсбери, а с хозяином, само собой, отходила и его личная стража. Тотче же стало жаль, что разлука с боевым конем произошла столь некстати и не вовремя, Не лучшим образом держалось и его собственное воинство. Те, кто все еще на конях, все еще вяло допекали ряды Невила, но в целом было видно, что наметился отход. Эй! провопил Томас. Оно! Ну, деритесь! За спиной все мельче становился унылый силуэт Балиона. Томас трусцой побежал вперед, не зная, что еще предпринять. Спиной к нему стоял пехотинец Невила и самозабвенно размахивал над головой руками. Может, тоже, скликая своих обратно. С дикарской силой Томас рубанул ему сзади по шее. Обезглавленное бездыханное тело рухнуло на земь. Барон Эгримонт продолжил бег, захлебываясь дыханием так, что пришлось снова поднять забрало. И тут, к великому облегчению, подскакал Траннинг, с лицом лишь немногим краснее обычного. Все так же нажевывая свисающий ус, он сверху вниз возрился на Томаса Перси. Траннинг! Обрадованно выдохнул Томас. «Дай мне твою лошадь. Их надо нагнать, настичь, уничтожить. Балион у меня скопытился от истощения. Ну, давай же, шевелись, слезай!» «Звучит, как боевой приказ, милорд, мой Эгримонт. К политике и целям дома вашего отца это отношение не имеет. Речь тут лишь о том, кто из нас двоих поедет верхом, а кто двинет пешком. Я смелюсь сказать, предпочитаю верховую езду, милорд». «Ах ты изменник!» Томас, побелев лицом, ухватился было за поводье, но кляча раннинга, предательски отодвинулась. «Да я тебя за ослушание вздерну!» «Это я-то изменник, милорд!» усмехнулся с седла отцовский прихвостень. «У меня ощущение, что ваш отец большей изменой сочтет число людей, положенных вами сегодня, и отсутствие взамен головы хотя бы одного из Невилов, или вы ее нашли, милорд, хотя бы одну?» «Хорошую, породистую невилскую голову, которую можно привязать за волосик к конскому хвосту и доставить вашему отцу. Лично я не сыскал ни одной». Томас стоял в гневливом молчании, на колкости старого прощелыги, предпочитая не отзываться. Ни он, ни отец не могли знать, что Солсбери поведет с собой такое количество отборных ратников. Оставалось лишь удрученно вздыхать. Что и говорить, эти материны родственники сражались отменно». Единственное, что Невилам было нужно, это уцелеть при нападении, и им это удалось. Да, люди Перси перебили сотню лучших солдат Солсбери, но у Томаса на глазах их кованная сердцевина отходила все дальше и дальше, исправно сохраняя боевой порядок. Не помешало бы еще несколько дюжин лучников для их обстрела, но такого резерва у барона Эгримонта, увы, не было. А так оставалось лишь мрачно наблюдать, как его дядя уходит из западни. Все еще до конца, не отдышавшись, Томас выругался. Очень хотелось снять шлем, но отспекшейся крови он намертво пристал к волосам и макушке, так что рука на полпути к голове остановилась. Транинг все еще не уезжал, оглядел на Томаса и нажевывал ус, с голодухи, что ли. Вы можете сказать отцу, что дрались храбро, милорд. Эту правду оспаривать никто не собирается. Чуть было не добрались до самого старого чертяки, я лично видел. Томас поглядел в удивлении, нет ли здесь какого-то подвоха. Как ни странно, насмешки на лице Транинга не замечалось. «Но ведь все-таки не пробился». «Сегодня? Нет», — кивнул Транинг. «Но человеку свойственно оступаться и падать. Так самим Богом устроено. Важно лишь, кто в конце одержит верх». У Томаса недоуменно поднялись брови. Транинг, судя по всему, даже и не собирался присваивать себе пальму первенства. Эгримонт покачал головой, вызвав у отцова-мечника улыбку. «Я пригоню вашего коня, милорд», — сказал он с ноткой сочувствия. «Между прочим, когда вы его покупали, я предупреждал, он слишком велик в размерах, а это не оборачивается пользой для сердца. Ну да ладно, в целости или нет, а домой он вас доставит!» Под набирающим силу ветерком Траннинг рысью поскакал в поле. Томас чувствовал, как по телу в десятки мест разом начинают разрастаться очишки боли. Плоть сознавала, что драки больше нет, а значит, можно помучиться и отболеть. Победы он не одержал, но зато опробовал себя. К своему удивлению, стыда Томас не чувствовал. На виду у войска он, доблестный барон Эгримонт, поднял руку и описал в воздухе дугу, указывающую в ту сторону, откуда он явился одно утро и целый век. Назад.